года спустя. «Вань, я все еще не уверен, что мы должны сегодня соревноваться», в очередной раз запротестовал Дима. «Никогда бы не подумал, что ты струсишь в таком простом деле», воскликнул Ваня, решительно сжимая в руках костюм. «Простое соревнование, кто оденется быстрее? Или боишься, что проиграешь?» «Боюсь, что опоздаю», обреченно вздохнул Дима. Сева Пашка явно не спешили останавливать разбушевавшегося Ваню. Все утро, проведенное за сборами, он пытался вызвать Диму хотя бы на малюсенькое, по его словам, ничтожное, но соревнование, аргументируя тем, что сила юности, конечно, после свадьбы не стягнет, но времени для того, чтобы ее доказывать, станет гораздо меньше. Поначалу он требовал соревноваться с красным бритье. Потом, получив отказ, начал настаивать на том, чтобы узнать, кто больше отожмется – На что Дима возразил, что на сегодняшний день силы ему еще понадобятся. Теперь он разделся до трусов и принялся вдохновенно подначивать, убеждая, что в этом простеньком соревновании и соревноваться-то не придется, просто одеться. Дима обреченно вздохнул и посмотрел на часы. Время еще было. К тому же Ванин напор и его хлещущий через щели энтузиазм невольно заражали, отгоняя неуместное волнение перед церемонией. Сева взял секундомер, внимательно посмотрел на соперников, замерших посреди гостиной, кивнул остальным, чтобы отошли, и нажал на кнопку. Замелькала складываемая на пол одежда. Пашка захихикал. «Вань, думал, никогда не забуду ваши красные плавки, но эти труселя с зелёным зверем...» Дима не выдержал, скосил глаза и потерял несколько драгоценных секунд, ныряя в штаны и набрасывая на плечи рубашку. Пуговицы, молния... Дима победно вскинул кулак, выставив ногу вперёд, но не заметил, что наступил на Ванин галстук, который тот уже дёрнул на себя. Короткий крик, Дима зашатался, взмахнул руками, пытаясь удержаться... и все же рухнул на пол. «Твою мать!» – вырвалось невольно. Дима поморщился и ощупал щиколотку. Несколько раз именно на этой ноге растягивал связки, и теперь они моментально напомнили о себе тупой болью. Сева протянул руку, помогая подняться. Дима выпрямился и тут же подпрыгнул. Опереться на ногу не получилось, она тут же запульсировала. «Дим, ты как?» Ваня подлетел к нему, рухнул на колени и потянул на себя ногу. Дима тут же коротко шикнул и попытался вырваться из схватки. «Нам нужен травматолог», – мрачно заметил Сева. «Есть у меня один на примете?» «Не менее мрачно», – ответил Дима. «Только боюсь, что она сейчас слишком занята. Сколько у нас времени?» «Если выйдем прямо сейчас, успеем вовремя, но лучше бы заглянуть в больницу». «Я отнесу тебя на руках, мой вечный друг!» Ваня дернулся было, чтобы подхватить Диму, но тот резко вскинул руку. «Думаю, я справлюсь сам. Надо только перетянуть посильней. Сев поможешь?» Наташа говорила себе, что не нервничает, ну пожалуй, переживает самую малость, и за излишние торжественной обстановки. Перед ЗАГСом собралась толпа, родители и друзья уже вошли внутрь. А она ждала, выглядывая Диму и посматривая на часы. Не может быть, чтобы он решил опоздать. Именно сегодня. Конечно, потом она будет со смехом рассказывать об этом детям. Но сейчас хотелось провалиться сквозь землю. Но вот к дверям начали подъезжать машины. И вскоре показался Дима в окружении друзей. Наташа улыбалась, наблюдая за ним. Но с каждым новым шагом улыбка деревенела. Что-то было не так. Слишком напряжённое выражение лица и капли пота, блестевшие на лбу, заставляли серьёзно забеспокоиться. Когда Дима подошёл, страдальческое выражение лица стало особенно заметно. «Это Ваня», – прошептал он в ответ на её безмолвный взгляд, – «потом расскажу». Вдвоём они вошли в зал, отсекая шум толпы. Невольно посмотрели друг на друга, переплели пальцы и пошли вперёд. Уже позже, ворча прочито слишком азартные головы, Наташа туго забинтовала Димину ногу и строго запретила напрягать ее в ближайшие сутки. Всё же одна семейная легенда, касающаяся свадьбы, у них появилась. Год спустя, Тихая летняя ночь дышала прохладой. Из внутреннего сада, который виднелся сквозь распахнутые настежь окна, доносились трели цикад. Наташа удобно устроилась на диване, прикрыв глаза. Ее ноги лежали на коленях Димы. Одной рукой он их массировал, в другой держал книгу. Лениво переключая каналы, Наташа то и дело бросала на мужа хитрые взгляды, которые вскоре стало просто невозможно игнорировать. Со вздохом он отложил томик и посмотрел на нее. «Что ты задумала?» «Я?» – она округлила честные глаза. «Ты так смотришь, только когда хочешь что-то предложить». В прошлый раз было весело, не скрою Прятаться от собственных подчиненных порой полезно. Но вот в позапрошлой, когда ты затащила меня в ту подсобку... «Но тебе понравилось», – лукаво улыбнулась Наташа. «Зато не понравилось моим коленям», – проворчал Дима. «Так что на этот раз?» «Тебе не кажется, что у нас слишком мало места?» «Мало места? Мы можем разойтись по комнатам и не встречаться несколько дней». «Ты сам тогда обиделся. Никто не заставлял переезжать в тренировочный зал. Зато выспался на год вперед». «Хочешь сказать, я мешаю тебе спать?» От возмущения Наташа села, резко выдернув ступню из его ладони. «Хм, не мешаешь, но порой отвлекаешь». «Ладно, больше не буду отвлекать». Наташа слаживала руки на груди демонстративно надула губы. «Ты вечно переворачиваешь мои слова». Дима покачал головой и привлек ее к себе, крепко обнимая. «Так что ты задумала? Зачем тебе больше места?» «Думаю, нам надо заняться ремонтом второй спальни». Не глядя на него, протянула Наташа. «Наташ, вздохнул Дима, ты же знаешь, я не хочу туда заходить». «Может, если эта комната станет детской, захочешь?» «Ну, если она станет детской, логично, что я буду туда заходить, ведь иначе мне придется видеться с ребенком только в...» «Подожди». Он перехватил ее подбородок, заставляя посмотреть в глаза. «Ты сейчас говоришь серьезно или просто строишь предположение?» «Серьезно». Не в силах скрыть счастливую улыбку, ответила Наташа. 6 недель». Они пытались зачать ребенка уже полгода, и Дима все больше склонялся к мысли, что с ним что-то не так. Хотя Наташа постоянно говорила, что сомневаться и проходить полный осмотр рано, привычка винить себя делово свое дело. Даже секс в последнее время превратился в механический набор действий, когда все мысли сосредоточены лишь на одном. И вот теперь эта новость. Дима думал, что за почти два года, что они были вместе, успел прочувствовать весь спектр эмоций, которые были недоступны раньше. Но сейчас не мог найти слов, не пытаясь даже скрыть слезы, выступившие на глазах. «Я тоже безумно тебя люблю», — прошептала Наташа, мягко целуя соленые губы. Конец.